В дверь стремительно влетел господин Матвеев и притворил ее за собой. Сел к столу, закурил, предложил и нам. Фил не отказался, тем более, что это были его любимые, кент, белые, самые легкие. Фил в последнее время на почти безникотиновые перешел, а здоровье начал задумываться. «Как-то все у нас...» — Пошло наперекосяк, ребята. Вам не кажется? — произнес наконец Матвеев. — Кажется, — согласился я. — Мы собирались работать вместе, а работаем почему-то друг против друга. Это кому-то нужно? — Это кому-то нужно, — повторил Матвеев с утвердительной интонацией, но раздумчиво и печально. — А кто, как говорят дети, первый начал? — скинулся он вдруг. — Кто? — Тогда и я разозлился. — Как говорят дети, западло представлять пушку к виску десятилетнего пацана на глазах у его матери. — Ах, оставьте, Большаков! — жеманно поморщился Матвеев. — О чем вы говорите? — При совершении массовых убийств... Погибают дети какого угодно возраста, вплоть до внутриутробных эмбрионов. Или вам до сих пор удавалось исполнять теракты, в результате которых люди вообще не умирали? Поделитесь опытом, милейший. Я прикусил язык. Вот черт! Забыл, в какой роли мы здесь выступаем». «На циркача тянул, а самню несу хрен знает что». «Терпеть не могу, Трузов!» — пробурчал я, чтобы как-то закрыть эту тему. «Это не трусость, дружище. Это тонкий расчет. Семнадцатый не видел иного способа остановить вас. Я, честно говоря, тоже не увидал бы. Ну, ладно, я ведь задал вполне серьезный вопрос». «Со, первый, начал. Вы пришли с оружием, которого мы вам не выдавали. Это очень плохо, ребята. Вы затеяли двойную игру. Считайте, не получилось». «Чего вы хотите?» — спросил я. но ну, во во-первых, выполнение обязательств, взятых на себя каждой из сторон. Точнее, нет, это как раз во-вторых». — А во-первых, я хочу знать, откуда у вас оружие. — Купили, — заявил я в нагую. — Нам не понравились ваши люди. Мы решили подстраховаться. Ай — Ай-ай-ай, как нехорошо врать. Семнадцатый предупреждал вас насчет оружия. Какая к черту могла быть подстраховка? Это просто двойная игра. И второе. Может, это в России сегодня продают спецназовские пистолеты на рынке рядом с картошкой. А здесь, в Германии, подобное оружие на очень строгом учете. И не вздумайте рассказывать мне, что вы протащили эти немецкие стволы через границу, когда прилетели сюда по обычным красным паспортам. «Нет, мы купили их здесь», — упрямо повторил я. «У кого?» «А это так важно?» Обычно подобные вопросы с милой улыбкой на лице задавал Циркач. Но сегодня я взял на себя его роль. Циркач мрачно молчал. Он готов был, по-моему, только материться и проклинать всех вокруг. «Значит так, ребята», — объявил Матвеев, Демонстративно игнорируя мой риторический вопрос. «Я человек интеллигентный. Я вас ногами по лицу бить не буду. Просто сейчас позвоню, и через десять минут мне принесут пару ампу и шприц. Все, что мне нужно узнать, я узнаю. Всегда и ото всех. Понятно?» «Понятно», — сказал я. А что за препарат? На меня не все действуют. А на других? Похоже, он воспринял всерьез мою последнюю импровизацию. На самом деле я просто тянул время. Помолчал немного, потом сказал. А другие ничего не знают. Предлагаете проверить? Он протянул руку к телефону и взял трубку. «Еще я все знаю», — неожиданно заговорил циркач. «Но не успею сказать. Крошка убьет меня. Он умеет. Он обязательно найдет способ, даже со связанными руками». Циркач нес чудовищную ахинею. Я был благодарен ему. У меня появилась дополнительная возможность подумать, но время таяло. Матвеев тоже не слишком-то слушал циркача. Он уже набрал номер и теперь отдавал кому-то распоряжение по-немецки. Серьезный мужик. Слов на ветер не бросает. О том, чтобы говорить правду, не могло быть речи. Оставалось несколько вариантов. Первый. Сослаться на убитую Монику. Но это легко и быстро проверялось. Слишком много общих знакомых. Вариант второй. Сказать, что оружие обеспечили нам люди Мышкина. Если даже Матвеев знает, кто такой Мышкин, проверка займет достаточно долгое время. Но в итоге Мышкин, при всем уважении к циркачу и его осведомленности в делах сферы, вряд ли примет нашу сторону. Опять плохо. Третий вариант. Приплести Павленко, обещавшего помочь, его людей в Бонне. Опасный блеф, ведь мы так и не поняли, они сидели в Хаммере или в Ауди, или их вообще там не было. Наконец, оставалась возможность назвать эльфа. Вариант представлялся самым рисковым, но и самым многообещающим. До прихода ассистента со шприцем еще оставалось время. Циркач нес все более вдохновенную ахинею, а я лихорадочно просчитывал вероятные последствия, страдая от невозможности обсудить проблему с Филом. По его глазам я видел, он тоже размышляет над ситуацией. — Циркач, ну что ты орешь, как резанный? рявкнул я перекрикивая его Борька понял и заорал еще истошнее а я успел под шумок спросить фила сказать ему про эльфа фил молча кивнул вот тут и появился отвратительный тип в белом халате и с чемоданчиком действительно рожа еще противнее матвеевской если сотрудник посольства был похож Не столько на фашиста, сколько на партсекретаря большего оборонного завода, то вошедший теперь выглядел как типичный гестаповский врач-садист из советских фильмов про Великую Отечественную. «Не надо уколов!» — громко объявил я. «Мы получили оружие от Клауса Штайнера». Эффект превзошел все ожидания. Матвеев уронил на рычаг телефонную трубку, которую держал, чтобы позвонить еще куда-то. Резко поднялся, потушил в пепельнице сигарету и сделал знак безумному доктору удалиться. Потом зашагал по комнате от стены к стене, не приближаясь к нам и даже не глядя в нашу сторону. Наконец, быстро набрал еще один номер, вкратчиво спросил «Клаус?» и заговорил по-немецки. Беседа была короткой, новых слов немного, и Фил сумел догадаться о ее смысле. А вообще лаконичность фраз по телефону всегда предполагает серьезное продолжение при встрече. «Он едет сюда?» — спросил Фил. С таким видом, будто понял все до последнего слова. «Да, он будет здесь очень скоро», — кивнул Матвеев. Тон его в с нами явно переменился, причем весьма радикально. Из чего следовало, эльф взял на себя передачу нам оружия. «Что дальше?»